Глава пятая. Мне не спалось. Я крутилась в кровати и пыталась не думать о Тихоне. «Эй, Венера, ты спишь?» Прошептала Оксана. «Нет», — отозвалась я. «Все хочу спросить, почему у тебя такое странное имя?» Я улыбнулась в темноту. «Не знаю, так мама решила. Бабушка всегда говорила, что у меня шлюшное имя и назвала меня Верой». «Круто!» А я вот свою бабушку не видела ни разу. Она умерла еще до моего рождения. Моя бабушка тоже уже умерла, и я с ней даже не попрощалась. Я смотрю, ты хочешь послушать каталамповые истории на ночь? Жила я у бабушки. Маму видела редко и очень скучала по ней. Все время спрашивала у бабушки, когда же она приедет. Та лишь вздыхала и говорила неизменно, «скоро». Мама изредка приезжала и привозила мне незатейливые игрушки. Потом они запирались с бабушкой на кухне и о чем то говорили. Иногда ругались. Когда мама с пунцовым от злости лицом распахивала дверь и уезжала, даже не попрощавшись со мной. Скоро мне должно было исполниться семь. Бабушка научила меня управляться с иголкой и ниткой. И я сама смогла пришить тяпи глаз. Тяпа – это мой заяц, который все время терял глазки-пуговки. Незадолго до моего дня рождения приехала мама, и в этот раз она ничего мне не привезла, а сразу закрылась на кухне сба. Я была послушным ребенком и не подслушивала, но тогда крики долетали до зала. «Даже не думай, ты с ума сошла?» – кричала бабушка. Это было необычно, бабушка почти никогда не кричала. Она считала, криком ничего не добиться и надо разговаривать. «А ты не лезь не в свое дело!» Мама выскочила из кухни. и «Я ее забираю, и точка. Это моя дочь, в конце концов». «Ага, вспомнила, наконец. Ты ее одну прокормить не могла. Что с двумя собираешься делать?» «Без тебя разберусь», — огрызнулась мама. «Собирайся». «Это она уже мне». «Никуда она не поедет», — возмущалась Ба. «На аборт иди». «Поздно уже идти. Пятый месяц пошел. Мама развернула сумку и стала доставать из шкафа мои вещи. Бабушка обессиленно опустилась на диван. «А живота-то почти нет. Чего ж ты так затянула? Ему время надо. Словно не бабушке, а о себе рассказывала мама, в спешке скидывая вещи в сумку. Он одумается и на коленях приползет. Он любит меня. Это все из-за этой кикиморы. Ну ничего, от меня так легко не отделается. И я на алименты подам. Или приду с ребенком и все его жене расскажу». Выгонит она его за шею, и куда ему податься тогда? Ну и дура ты, Светка, ой, дура. Держалась за голову бабушка. Мама закончила сборы и потащила меня в коридор. «Обувайся», — велела она. Я замяшкалась, глядя на бабушку. Мама, видя мое замешательство, села на корточки и посмотрела мне в глаза. «Значит так, мама уезжает, и ты едешь с ней, ясно? Тебе в школу в этом году пора». В городе ходить будешь, а не в этом захолустье. Игрушек тебе купим. Поедешь со мной? Жить будем вместе. Здорово, правда? Мама поднялась. Но если ты не хочешь, хорошо, оставайся здесь. Но запомни, я никогда, поняла, никогда сюда больше не приеду. И ты меня не увидишь. Она открыла дверь в подъезд и протянула мне руку. Я мало понимала, что происходит». Прижимая груди тяпу, я смотрела то на маму, то на бабушку. Мне было очень страшно. Я не хотела уезжать. Но если мама сейчас уйдет без меня, мы никогда не увидимся. Мама сделала шаг в подъезд, и я, судорожно натянув сандалики, поспешила следом за ней. На новом месте было непривычно, но мама была рядом. Меня оформили в школу. Мы с мамой ходили в парк. катались на качелях и ели сладкую вату. Я была счастлива. Потом мама открыла мне секрет, что скоро настанет трое. Я сначала не поняла, но мама сказала, что вот-вот у меня появится братик или сестричка. Я совсем не хотела ни брата, ни сестру, но расстраивать маму побоялась. Вскоре родился брат. Он был болезненным и капризным. Мама надеялась, что если она затянется бортом, ее любовник бросит жену и уйдет к ней. Но этого не произошло. Ей приходилось крутиться изо всех сил, зарабатывая и подрабатывая в тяжелые девяностые годы. Поэтому забота о Кирюше легла на мои семилетние плечи. Я сама включала газовую печку, варила брату кашу, наливала в бутылку, остужала до нужной температуры, пробовала на локоток и кормила его. Потом приходилось мыть его, и менять марлевые подгузники. На памперсы у нас денег не было. Но если вдруг памперсы и появлялись, то я сушила использованные на батарее, чтобы можно было снова их надеть. Это пока брат в них не покакает. Тогда, конечно, в утиль. Также в мои обязанности входило стирать ползунки и пеленки в тазике, гладить белье с двух сторон тяжелым утюгом, мыть посуду, подметать полы и вытирать пыль. «За уроки я садилась после девяти и не очень успевала с учебой. Уставшая после работы мама часто ругала меня. Двойка? Опять двойка? Вся в своего отца алкаша! Ленивая дрянь! Разбаловала тебя бабка! Ни черта не можешь! За что мне такое наказание? У всех дети как дети, а у меня выродок какой-то. Зачем я тебя только забирала?» Бестолковое отродье. Однажды я заикнулась, что хочу к бабушке. за что и получила по голове половой тряпкой. «Думаешь, она тебя ждет?» — отвесила мне мама пинка под зад. «Давай вперед! Она нарадоваться не может, что избавилась от тебя. Я тут для нее в пух и прах разбиваюсь, а она к бабке своей намырилась. неблагодарная». Перед моим восьмым днем рождения мама вернулась домой веселой и заговорщическим тоном позвала меня на кухню. Когда я зашла, то не поверила своим глазам. Из сумки она достала две красивейшие коробки с куклами Барби, шикарные по тем временам. Глаза у меня загорелись. Мама спросила. «Смотри, какая тебе больше нравится?» Они обе были прекрасны. Но волшебное розовое платье на одной из кукол просто заворожило меня. Оно мерцало, словно звездная пыль. «Это?» Уверенно ткнула я пальчиком. «Здорово!» ответила мама, пряча кукол обратно в сумку. Тогда ее Оле, дочке начальницы, подарим. А эту я обратно в магазин сдам. Никак не могла сама выбрать. Уроки сделала? Ком в горле был у меня в тот день до вечера. Так, хорэ булки плющить, с порога заявила Оксана. Я отложила книгу и подняла голову. «Ну, как тебе?» – поинтересовалась она, кокетливо виляя бедрами. Красное мини с разрезом сбоку шикарно подчеркивала все выпуклости и впуклости Оксаны. «Смело!» – отозвалась я. «Значит, то, что надо!» «Не слишком ли откровенно? А как же правило оставлять мужчинам пространство для фантазий?» «Венера! Ну какие фантазии?» И что у меня там может быть такого необычного, согласно твоей логике? Третья сиська? Огромный ком водорослей? А может, секретная ракетная установка? Я расхохоталась, а Оксана порылась в своем бьюти-кейсе и продолжила. Садись, пока крашу глаза, расскажу тебе одну историю. Была у меня знакомая, выскочила по малолетству замуж. И понеслось. Каблуки не носи, в них же неудобно. Вот, ходи в балетках. Ногти ярко не крась, с красным лаком только шлюхи на трассе стоят. Укладка тебе не нужна, не порть волосы и прочие в том же духе. Знакомая сначала сопротивлялась, а потом постепенно сдала позиции. Ты же догадываешься, что через год муж от нее свалил. Причем любовница рассекала на шпильках, имела кроваво красные ногти и вавилонскую башню из волос. Вывод – бабы дуры. Подытожила Оксана, докрашивая глаза. «Что-то мне эта тушь не нравится. Хоть и стоит, как космический шаттл. Не пойму, почему в рекламе туши пишут, что она выдерживает слезы и дождь, но не пишут, выдерживает ли она возюканье мордой по подушке в «Доги стайл». Знаешь ли, я не так часто рыдаю, а тем более не шарюсь под дождем». Я догадывалась, зачем Оксана возится со мной. Моя невзрачная внешность выгодно оттеняла ее неземную красоту. Но мне было все равно. Отношений я не хотела. Мужское внимание меня не прельщало. Мир Оксаны был совсем другим. И я не понимала, как эти миры могут существовать в одной плоскости, бок о бок друг с другом. Тут были совсем другие законы. В моем мире любви и семейных ценностей я потерпела фиаско. А Оксана, казалось, уже родилась с инструкцией к этой жизни. «Так, поедем мне на моей машине», — предупредила она, когда мы спускались вниз. «Я планирую пить». «А на чьей?» — не поняла я. «Найдем». «В смысле найдем?» Мы подошли к дороге, и сразу же возле нас притормозил Ланос. Оксана скривила лицо. Проезжаю, боги! Через пару минут остановилось такси, но Оксана прогнала и его тоже. «А почему мы не берем такси?» – спросила я. «Правило у меня такое. Я езжу только бесплатно». Следующим остановился большой джип. Оксана заглянула внутрь и осталась довольна. «Девочки, вас подвезти?» – спросил водитель, платоядно нас оглядывая. «Ой, вы нас просто спасете!» Оксана включила вективный режим «Нам нужно в джем». «Клуб? В смысле? Садитесь». Оксана открыла дверь впереди, кивком головы указав мне сесть назад. «Я Оксана, а это Венера. Она недавно прилетела из Нью-Йорка. Вот хочу ей показать Москву». «Очень приятно, а я Георгий». «Не может быть!» Начала вновь Оксана старую песню. «Георгий? Мое любимое имя!» «Всегда мечтала так назвать своего будущего сына». «Вы, наверное, с работы едете? Устали?» И понеслось. Оксана словно русалка, сладкими песнями заманивала моряка в пучину соблазна. Она смеялась и непринужденно касалась собеседника. Восхищалась и пугалась, когда он ловко лавировал между других машин. Рядом с ней Георгий чувствовал себя самым смелым, самым остроумным, самым необыкновенным. У Георгия была запланирована этим вечером еще какая-то встреча, О чем он искренне жалел. Взяв у Оксаны номерок и обещание ни с кем не танцевать, он с тоской на сердце нас покинул. Джем оказался крутым клубом, о чем я знала, конечно, только со слов Оксаны. В московских клубах до этого я ни разу не была. Так, не сиди с туканом, грозно потребовала Оксана, садясь заранее за ранее забронированный столик. Что вы будете заказывать? поинтересовалась официантка. «Девушка, чуть позже подойдите», — велела ей Оксана. И официантка действительно подошла чуть позже. Тарелка из дюжины видов десертов и шампанское от столика справа. Большой букет роз от столика напротив. Я видела, с каким лицом официантка приносила нам вазу под букет. Она, конечно, пыталась улыбаться, но в ее глазах читалась вся ненависть по отношению к нам. Оксану сразу же увели танцевать, но я не расстроилась. На сцене выступали отличные мальчики-танцоры. Полуголые, загорелые, накачанные тела шикарно двигались. Я не могла отвести глаз. Словно загипнотизированная я смотрела на их дерзкие движения. Господи, у меня уже девять месяцев не было секса. Низ живота волнительно заныл. «Позвольте вас угостить», – раздалось сбоку. От неожиданности я подпрыгнула и чуть не ударила локтем в глаз своего потенциального ухажера. Надо мной склонился лысый мужик с выпученными глазами и определенным сходством с жабой. Жаба протянула мне коктейль с зонтиком и представилась с Николаем. С трудом оторвавшись от сладких мальчиков на сцене, я полностью сосредоточилась на новом знакомом. Николай рассказывал что-то жутко неинтересное про продажи и какую-то сделку с китайцами. Я вспомнила слова Оксаны, что не надо бояться показаться глупой. Главное не выглядеть умнее мужика и активировала режим блондинки. Я смеялась с его несмешных шуток, восхищалась его мудростью и лила в уши откровенную чухню. Но самым странным было то, что он все принимал за чистую монету. Я не понимала, как можно вестись на «у тебя такие сильные руки, наверное, много качаешься». Если видно, что последний раз он был в спортзале на уроке физкультуры в восьмом классе. Добавим сюда, у тебя такой красивый голос. Если бы существовал секс по телефону для женщин, ты бы мог там сделать головокружительную карьеру. И мне с тобой так интересно. Ты чудесный собеседник. И все. Мистер восхитительные яйца поплыл. Мы потанцевали под пару медленных песен, и он меня даже не лапал. Краем глаза я видела Оксану, которая танцевала с одним из представителей соседнего столика. Потом она увела меня в туалет. «Так, деньги на такси я нам нашла. А этот лысый – ничего так». «Ты что?» – ужаснулась я. «Мне он совсем не нравится». «А он и не должен тебе нравиться. Главное, чтоб ты в его вкусе была». Вскоре я устала от этих бессмысленных диалогов, не несущих никакой смысловой нагрузки и хотя бы малейшего конструктивизма. Оставив жабе Николаю свой номер, мы уехали из клуба. «Оксана, давай заедем в магазин. Мне надо жвачку купить. Я завтра в садике всех детей перегаром распугаю». «Говно вопрос?» – икнула она. «Остановите возле гармонии вкуса». Я ни разу не была в этой сети магазинов. Знал только, что он очень дорогой и хлеб там стоит 300 рублей. Пошатываясь после шампанского и коктейлей, я побрела в супермаркет. Найдя на стенде двойную мяту, я подошла на кассу. Добрый день. О, у вас только жвачка? Улыбаясь в тридцать два зуба уточнила кассир: Нет, блин, еще качан капусты, который я пытаюсь вынести у себя между ног. Пакет надо? Нет. Товары по акции желаете? Две воды волшебный источник по цене одной. Нет. Влажные салфетки средства для мытья полов в капсулах вафли буренка. Нет. Кстати, специальное предложение. Купите четыре пачки собачьего корма Хайпи Вуф и получите в подарок. Девушка, нет. Карта магазина имеется? Нет. Хотите завести? Каждый месяц участие в розыгрыше? Нет. Фишки собираете? У меня начал дергаться глаз, а руки стали непроизвольно сжиматься. Я представила, как они смыкаются на горле кассирши. Нет. За покупку от двухсот рублей начисление бонусов. «Можно? Мне? Мою? Жвачку?» «Оплата наличными или картой?» «Оплата моими нервными клетками и плюс парой седых волос на голове». «То есть я просто так хвастаюсь своими ста рублями в руке?» «Наличными». «С вас 69 рублей 90 копеек». Я протянула купюру. «Ваши 100 рублей». Бодро отрапортовала кассир. «Ваша сдача 30 рублей 10 копеек». Схватив сдачу и жвачку, я принялась бежать отсюда прочь. «Спасибо за покупку! Хорошего дня!» Долетело мне след.